Сатурн, сведения очень важные, но требуют дальнейшего развития и конкретизации. Спасибо. Не пережмите со щедростью в отношении хозяина дачи. Это тоже может вызвать подозрения. Девушки, делайте недорогие подарки. В Москве будьте втрое осторожнее. Привет и пожелание успехов, доктор. Зилли Сатурну. Поездка в Москву получилась пустой, если не считать услышанного в вокзале разговора двух лейтенантов-летчиков. Они окончили школу в городе Куйбышеве и теперь ждут получения самолетов, которые должны прибыть с Урала. Далее то, что мы получили от девушки. Составы и из теплушек непрерывно перегоняют в сторону Сибири, очевидно, за пополнением. До десяти шлонов в сутки. С подарками девушки очень трудно, ничего нельзя купить. А жаль, так через нее мы вскоре познакомимся с главным диспетчером станции, который ухаживает за ее подругой. Да и денег у нас не так уж много. Привет, Зили. Зили, Сатурну. Очень рады, что вчерашняя наша информация получила такую высокую оценку. Будем стараться и впредь. Сегодня ничего нет. Леонов сильно беспокоится по поводу состояния батареи рации. Как нас слышите? Привет, Зили. Сатурн, Зили. За вчерашний вам официально объявлена благодарность. Поздравляю. Слышимость удовлетворительная, но затухание. Решено послать к вам курьера со всем необходимым. Подготовьте и сообщите нам место встречи курьера вашей даче. Привет, доктор. Зили Сатурну. Поправка к вчерашней информации. Завод, о котором мы сообщали, не целиком перевезен на восток, а только частично. То, что осталось здесь, действует. Выпускает продукцию. Место завода уточним. Новое знакомство полезно, но требует денег, так как источник это очень любит. Леонов просто паникует по поводу батарей. Требует предельно сокращать наше сообщение, нельзя ли ускорить получение батарей. Будет глупо и обидно, если это остановит начавшуюся настоящую работу. Привет, Зилли. Сатурн, Зилли, курьер уж на пути к вам. Ежедневно бывает на условном месте. Он привезет вам все, что необходимо. Из трехсот тысяч рублей сто тысяч вы можете употребить на вознаграждение источника. Остальные резервируйте. Курьер — человек надежный. Доктор. Зилов и Леонов ждали курьера. Явочная квартира для встречи с ним была приготовлена к Сёну. Она была в доме по улице Чкала возле Курского вокзала. Хозяева квартиры находились в эвакуации. Для курьера подлинной история квартиры дополнялась только одной деталью что, уезжая в эвакуацию, хозяйка квартиры будто бы оставил с которой познакомился Леонов, и она будто бы присматривала за этой квартирой и в последнее время встречалась здесь с Леоновым, который тоже имел свой ключ от двери. Уже несколько дней подряд Зилов и Леонов приезжали в Москву для встречи с курьером. Леонов ждал его, как было условно, с 8 до 9 вечера у входа на Курский вокзал. Он знал, что курьеру на вид лет пятьдесят, что рост его ниже среднего, что у него густые седые волосы и белесые брови, и что в руках у него должен быть небольшой черный чемодан, перевязанный брезентовым ремнем, а на руке есть нет дождя синий плащ. Для того, чтобы убедиться, что это именно тот человек, которого они ждут, был установлен пароль. Сначала Леонов придет его на квартиру, где и будет ждать Зилов, а уж потом все вместе они поедут на дачу. Стемнело. Ветер гнал по привокзальной площади полосы пыли, взметал клочья газет. Небо было низкое и клубило с грязными тучами. Неприютно, что это было Леонову. Когда-то в детстве, как все ребята, он мечтал увидеть Москву. Вот теперь он ее видел, но на